Не ожидав от большинства студентов яростной защиты Евтушенко, дирекция института попробовала перевести разговор в другое русло, сведя новые обвинения к отсутствию у Евтушенко жизненной позиции и идейности. «Надо всегда думать поэту», заявила заместитель директора Литинститута по ВЛК Тамара Трифонова, «не только о поэзии». «Мне кажется», — подчеркнула она, — «что перед товарищем Евтушенко стоит самая главная задача, а именно осмысление жизни и ее понятия. Думаю, что критика ему пойдет на пользу. Я думаю, что не надо писать декларацию о себе. Это есть внутренняя работа, которая должна перегореть внутри вас» чтобы было какое-то программное стихотворение, но чтобы это не было как разговор с инспектором Надо проделать большую работу по философскому осмыслению жизни. Тогда мелкие недостатки быстро можно устранить, так как неудачная рифма или неудачный образ, эпитет – это дело наживное, а надо думать о главном. Однако никакие нравучения – Евтушенко не переубедили. Он отверг ипотетику и пафос, продолжая стоять на своем. Направе поэта видеть и отражать мир так, как это представлялось именно ему, а не кому-то другому. Приведу концовку обсуждения. «Товарищ Евтушенко, мне очень много ценного было сказано, что, несомненно, мне поможет». Но мне не понравилась тональность некоторых выступлений и некоторые реплики, но это не страшно. Человек я крепкий, меня одним ударом с ног не свернешь. Товарища Трифонова тем более, что никто и не пытался. Евтушенко. Относительно стихов мне непонятно выступление профессора Ашанина. Я не пойму, за что он меня ругал. Я не вижу абсолютно никаких погрешностей в стихотворении «Зависть». И товарищ Захарченко говорил. «Товарищ Захарченко, я считаю такой взгляд неправильным в вашем возрасте. Товарищ Евтушенко, может быть, оно необычно для меня, но как раз так может быть в жизни». Относительно стихотворения о Хлебникове, я говорю, что книгу Хлебникова мальчишки только что дали. С места. Даже посмотреть успел какой тираж. Это не имеет никакого значения, так как в стихотворении отрывочная фиксация явлений жизни без всякого отношения к жизни. Товарищ Захарченко. «Значит объективизм». И последнее стихотворение о профессоре – такой же пример объективизма. Товарищ Евтушенко, «Может быть, у меня так получилось. Относительно стихотворения «Инвалид» я согласен, что оно неудачно. Я сожалею, что я это стихотворение не прочитал в новом виде. Это стихотворение я переделал. Я согласен, что я сбился на дешевую эстрадность – И там у меня плохой конец. Я хотел показать, что человек опустился, будто бы в нем нет ничего советского. Но перед лицом врага вдруг проявляется ненависть. Товарищ Захарченко, считаете ли вы самой главной проблемой современности положение пьяницы-инвалида? Товарищ Евтушенко. Конечно, не считаю. И так же, как меня обвинили, что я сравниваю ромашку и иду по лугу, будто я поставил жизненную проблему. Относительно стихотворения Елена, я не думал, что получится, что я любуюсь пошлым романом. Страшная мысль в том, что все люди жили, и что меня взволновало. Я приезжаю сюда, и мне заметно, что женщина недовольна. У нее хорошая жизнь, а она не замечает. Ей кажется, что жизнь там, откуда я приехал. А я сам приехал от жизни. Мне кажется, что жизнь здесь. Вот что я хотел отобразить, а не просто пошлость. Я тут пошлости не вижу. Относительно смелости, например, в стихотворении «Жена» говорят, что есть несвойственная для меня интуиция – Но это трудный материал, и мне не дается, но я ищу. Мне говорили, что у меня нет главного и основного. Это правильно. Я это еще больше почувствовал, чем вы хотели мне сказать. Сейчас я пишу поэму, и мне кажется, что в ней я что-то главное для себя скажу. Может быть, на всю жизнь это новая вещь. Мне сказали много верных вещей, и я глубоко благодарен присутствующим за высказывание. Добавлю, в сохранившемся личном деле студента Литинститута Евтушенко я нашел 50 машинописных страниц со стихами поэта. На одной из этих страничек осталась помета. Обсуждались на объединенном семинаре первого го 4-го, 55 года. Так вот, на полях некоторых стихотворений я увидел несколько анонимных комментариев. Особенно меня заинтересовали пометки к стихотворению «Жена». У Евтушенко так начиналось это стихотворение. «Ты садись и выслушай. Я Скворцов Степан. Я сегодня выпивший, а никак не пьян. Был я молод». Грушеньку встретил по судьбе. И вот какой-то аноним написал на полях. Пишет это Евтушенко и думает. Вот я какой. Рублю правду матку. А стихи? Первое. Чужие по интонации и ладу. Стиль а Второе. Вне времени стихи... «Может быть, о войне двенадцатого года? Вдруг кольцовская, никитинская интонация? А что, о любви следовало всегда писать только в конкретное время?» Вот такой уровень был у профессуры Лит-института. Видимо, профессура предпочитала говорить о любви только казенными фразами в строго оговоренное время. Неудивительно, что публичная порка строптивого студента ощутимых результатов не дала. Молодой стихотворец и не думал исправляться. А тут еще его мощно поддержал Константин Симонов, заверставший в июльский номер «Нового мира» стихотворение «Зависть». То самое, которое в апреле пятьдесят седьмого года на объединенном заседании творческих семинаров «Разнес пух и прах Лев Ашанин». На смену словесам затертым. Естественно, образовавшаяся летом 1955 года, новая связка Симонов-Евтушенко не осталась в писательских кругах незамеченной. Эта связка заставила дирекцию института изменить тактику. Евгения Евтушенко в какой-то момент перестали гнобить за безидейность. Добить самоуверенного молодого поэта решили по-другому, усилив придирки к посещаемости их сдачи зачетов. Евтушенко понял, что ссылки на участие в писательских мероприятиях и встречи родственников больше не сработают. Поэтому он попросил дирекцию дать ему передышку на год. В связи с плохим состоянием здоровья, написал он руководству Прошу дать мне отсрочку на год. Но заместитель директора Литинститута Серегин ограничился тем, что разрешил нерадивому студенту перенести экзаменационную сессию с июня 1955 года на осень. Конечно, никаким перезачетом Евтушенко серьезно готовиться не стал. Он решил действовать на авось. Кстати, новый учебный год для молодого автора начался очень успешно. Его позвали на первый день поэзии. 11 сентября 1955 года он вместе с другими литераторами читал в книжных магазинах стихи. Но если старшие коллеги декламировали в основном пафосные сочинения, то Евтушенко не побоялся оглушить народ Любовной лирикой Позже поэт написал А первый день поэзии Он был в том перевальном Пятьдесят четвертом Поэт ошибся в пятьдесят пятом Когда на смену словесам затертым Слова живые встали из могил А новые великие слова Ходить учились, но едва-едва Добавлю Буквально через две недели после первого дня поэзии 25 сентября 1955 года комсомолка напечатала стихотворение «Евтушенко. Любовь». Успех молодого автора был ошеломляющим. Это вызвало в Литинституте у руководителей поэтических семинаров приступ ярости. Ведь никого из них, ни Захарченко, ни Коваленкова, ни Ашанина, Читающая публика не принимала так тепло, как Евтушенко. Понятно, что настроптивом студенте решили тут же отыграться. Но как? Его завалили на зачетах. А потом еще пропесочили в стенной газете. В сентябре 1955 года стенгазета Литинститута поместила следующий текст. «Студент Евтушенко...» зазнался до такого невежества, что три раза пересдавал профессору Поспелову горе от ума. Последний раз он не смог назвать дату образования общества карбонариев, а ведь это очень важно для понимания образа Чацкого, которого столпы самодержавия издевательски называли именно карбонарием. Стыдно советскому комсомольцу не знать историю международных революционных движений. Евтушенко полностью игнорирует замечания по своим стихам руководителя творческого семинара Захарченко. Во время семинарского занятия пренебрежительно назвал поэзию Суркова «сурковой массой». Вместо того, чтобы повышать свой политический и художественный уровень, Евтушенко не только ходит сам, но и затягивает всех морально неустойчивых студентов в пресловутый «коктейль-холл», «Гнездо стеляк». Евтушенко сочинил бестактную эпиграмму на своего сокурсника-бакинца. Стихи Мамедова Рамиса напоминают плов без риса, что показывает его несерьезные отношение к ленинской национальной политике. Может ли стать большим поэтом такой горе-студент, как Евтушенко? Ему надо посмотреть на себя со стороны – если, конечно, он на это способен. В конце заметки стояла подпись «Не молчален, горе, но не от ума». Как говорили, ее сочинили в дирекции. Но этого завистникам оказалось мало. У кого-то появилась идея стравить Евтушенко с другими талантливыми поэтами, посеять рознь между творческими людьми. И ведь это недоброжелателям отчасти удалось. не случайно вскоре началось отдаление Евтушенко, к примеру, от Василия Федорова, Федора Сухова и некоторых других почвенников. Подтверждение тому можно найти в переписке двух приятелей, Сухова и Николая Краснова за 1955 год, в которой Сухов почем зря костерит Евтушенко, а заодно и Симонова. Закрепить это разделение молодых поэтов на разные политические группировки должна была серия публичных обсуждений второго сборника Евтушенко «Третий снег», который в 1955 году выпустило издательство «Советский писатель». «Вы узакониваете измену» или «Что в стихах Евтушенко взбесило Захарченко» Первое публичное обсуждение второго сборника «Третий снег» прошло, естественно, в Литинституте на семинаре Василия Захарченко. Захарченко собирался устроить Евтушенко новую порку, но часть семинаристов, поверив в оттепель, отказалась слепо следовать установкам преподавателя. Мнения по поводу второй книги Евтушенко разделились. Я приведу стенограмму обсуждения. Битаки. студент заочник долит института, изучавший иронистику в Ленинградском университете. Сначала я скажу о мелочах. Огорчают некоторые неточности в стихах Евтушенко. Автор пишет «в дому», «столяр», так не говорят. Плохо «вузовка», мешают воспринимать стихи «полуканцелярские обороты». И потом, зачем автор поднимает на щит Хлебникова и Есенина? Почему Хлебников становится путеводителем для человека, входящего в жизнь? На мой взгляд, лучшим стихотворением является «Жена». Там мне понравилось все. Понравился и «Инвалид». Но этот стих сделан несколько прямолинейно. Сюжет захватывает. Елена... В стихе чувствуется большая психологическая глубина, но она скрыта под пастернаковской мишурой. Для стихотворения «Окно выходит в белое деревья» очень удачно подобрана интонация. На демонстрации хороший замысел, но все стихотворение затянуто. В предисловии автор зря борется за то, чтобы дети дрались. Нечего любоваться синяками. «Карпеку. Меня беспокоит» — новая книжка Евтушенко. беспокоит меня и те стихи, которые он нам предложил. Автор решил покопаться в поколении, в самом себе. Он неудовлетворен. Но пока что это мелочная неудовлетворенность. Это просто обильное брюзжание. Герой Евтушенко плаксивый и слабенький. Чувствуется пренебрежение к другим людям. дискать я сложный, я многогранный, а другие примитивные и глупые. Все время ставят себя выше остальных. А мне непонятно, почему герой Евтушенко лучше других. Мне непонятно, к чему призывает герой. Теперь мне хочется возразить Битаки. Он выступил с видом классной дамы не надо драться не надо синяков нет надо синяки это плохо что сейчас растет поколение без синяков поколение более изнеженное чем были раньше я был в пианел лагере летом ну и воспитание но детей не дышат дрожат над каждым их шагом а это неправильно стихотворение елена Несоразмерно с основной мыслью. Судьба героини не раскрыта. И потом мы должны искать не одинаковость жизни, а не ее одинаковость. Мещане. Везде мещане. В стихах Евтушенко много ассоциаций, самых смешных. И причем не в форме, а в мыслях. Например, у Евтушенко. «Ведь это очень просто быть счастливым». Ты просто должен быть самим собой. А у Казьмы Проткова, если хочешь быть счастливым, будь им. Очень много лишних, необязательных стров, ненужного описательства. Стих при каждом деле есть случайный. Мальчик ложен. Опять разговор о патрициях и плебеях. По-моему, стих оскорбителен. Мечты у героя стихов Евтушенко – «Без крыла. Поэтому нужно бросить копание в сереньком мерке». Киреева. Вторая жена Роберта Рождественского, занимавшаяся в Литинституте в семинаре критики. «Евтушенко меня обрадовал. Он начал браться за настоящие темы, но еще неудачно. Создается впечатление, что есть три Евтушенко». Первый – Евтушенко на показ, Евтушенко для всех. Второй – Евтушенко для себя, один на один с собой. Третий – Евтушенко в стихах, понемногу от первого и второго. Герой стихов поэта – очень самоуверенный человек. Все женщины так и бросаются ему на шею. Женщины – все как одна плохие. Становится обидно за них. На большие темы идет несерьезный разговор. Инвалид, по-моему, спекуляция. Первая часть несколько лучше, а вторая часть – просто игра. Рождественский. По-моему, чувства в стихах в большинстве своем придуманы. Некоторые стихи придуманы целиком. В первую очередь это относится к стихам «Инвалид» и «Жена». Налицо явное противоречие между тем человеком, который встает из стихов поэта, и самим поэтом, его обликом, поведением его в жизни. Нужно одно из двух изменить – или героя, или облик отношения Евтушенко к людям в жизни. Грудев не согласен с Рождественским. У Евтушенко была первая книга – где все очень просто и ясно. Поэт ни над чем не задумывался. А сейчас сам поэт пришел к выводу, что по-старому писать больше нельзя. У него появились новые мысли, появились сомнения. И это закономерно. В жизни человеку нужно всё менять самому. Мы сидим с Евтушенко за одним столом, и я видел, как Евтушенко читал Хлебникова как он восхищался его рифмами. Я видел, как он писал стихи, поэтому не согласен с тем, что все это придумано. Поэт начал говорить по-настоящему о настоящем, но оказалось, что в жизни у него настоящего-то еще мало. Он мало знает жизнь. Очень понравилась жена. Герман Флоров Герман Флоров В стихах Евтушенко не хватает той наполненности, которая была в прежних его стихах, посвященных геологам. Сейчас поэт упирается в темные стороны жизни, ничего этим сторонам не противопоставляя. Стихи не о любви, больное самолюбие. Жена – ложное и очень плохое стихотворение. После него становится муторно на душе. Инвалид – Нет главного, нет человечности. Окно выходит в белые деревья. Пародия. Захарченко. Мне понравились замечания Киреевой, Грудева, Карпека и Флорова. Теперь о стихах Евтушенко. Стихи его мне интересны. В первой книжке «Разведчики грядущего» было много искренних стров, строк. Там была жизнь. Я помню также обсуждение Евтушенко, где его ругали за каскад деталей. В сегодняшних стихах есть отчаянное стремление показать знания жизни. Но, по-моему, этот путь придуман. Вы, Евтушенко, приняли позу. Берете острую тему и громите все с высот смелого критика, который ничего не боится». От многих стихов веет душком спекулятивности. Запашком этого рокфора. Например, стих о Хлебникове. Вы как бы заявляете: все мол ругают и долбают Хлебникова, а я вот вхожу с ним в жизнь. Но вы не только придумали Хлебникова у груди. Вы и в придумали и жизнь, в которую вы якобы входите. У вас цыганки пляшут в вокзалах. В тех же вокзалах стонут сыпно-тифозные. А это ложь. В том-то и заслуга нашей медицины, что за период войны не было ни одной ярко выраженной формы эпидемии. Были санпропускники, были врачи. Вы не видели этого. Вы это придумали. И этот стих... И на демонстрации, и инвалид, и жена. Все это пахнет рок-фором. Стихи острые, стихи будут нравиться на эстраде. Но это успех стихов с душком. Это дешевый успех. Все это сделано для того, чтобы говорили. Это первым сказал Евтушенко. Это он. Елена. Очень хорошая семья, работящая целиком наша, а у вас абсолютно бесстыдное отношение к людям. Как вы воспитываете? Чему учите? В жене вы ведь узакониваете измену. И хотя стихотворение очень пикантно, но оно ложно насквозь. Вы приняли позу острого поэта. Это только поза. Много ложной многозначительности. Например, стихотворение «Довольно небо тем, что голубое». Призыв «Шагаем назад к предкам». Философия мелкая, но с вывертом. Теперь о форме. Формально многое в стихах очень хорошо. Отличные рифмы, детали, строфы. Но наряду с этим встречаются рифмы типа «партии падали». Это недопустимо. Неужели вы сами не слышите, что это плохо? Стихотворение «Окно выходит в белые деревья» — совершенно искусственная вещь, полное расхождение формы и содержания. Здесь форма съела сюжет — Удачнее других последняя строфа. Там с каждой строчкой образ развивается, углубляется, а не повторяется, как в других строфах. Жена по форме искусственна и даже очень. Теперь общие вопросы. Кто герой книги? Меня лично он совершенно не устраивает. Это нудящий герой. Все уступающий мальчишки, которыму он завидует, зависть. Герой потерял активность, это только рассуждающий и притом не всегда верно герой. Позиция его это позиция человека стоящего над людьми. У вас, Евтушенко, все происходит вокруг я. Протёшь стихи, невольно возникает вопрос. Почему у нас в жизни все так подловато? Почему все так грязно? Это Евтушенко. Желание сыграть на остренькой темочке, чтобы все вокруг посмотрели на вашу смелость. Содержание стихов выдумано. Вам не за что воевать. И я боюсь, что придя к легкому успеху, вы подумаете, что нашли золотую жилу. «А это не так. Я наговорил вам много резких вещей, но это все для вашей пользы. Все выступающие хотят вам только добра. Сейчас вам нужно серьезно подумать над тем, за что вы боретесь и против чего. Не проходя мимо плохого, вы должны смелее и шире утверждать положительное в жизни. Надо поворачивать к жизни». «Я не сомневаюсь, что вам удастся продраться сквозь ошибки. Я убежден, что вы придете к вещам по-настоящему глубоким».